Эдгар Олис. Похищенная картина. Главный следователь Скотланд-ярда Питер Дауз был для своей должности сравнительно молод, ещё ни разу не потерял он найденный след, и весь отдел гордился этим, хотя сам Питер не любил говорить о своих подвигах. Питер был всегда гладко выбрит, и несмотря на седину в висках, выглядел моложаво. к преступлениям и преступникам он относился философски, не испытывая ужаса перед первыми и злобы ко вторым. А если его что-то и увлекало, так это преступления с какой-нибудь запутанной загадкой. Всё необычное, странное и таинственное вызывало в нём живейший интерес. И больше всего на свете он сожалел, что ему не пришлось заниматься ни одним из множества дел Джейн 4 квадрата. Но вот после кражи в доме лорда Клейтерпа Питеру Даусу было приказано найти и арестовать эту девушку-преступницу. Он понимал, что ему чрезвычайно важно сохранить ясную голову и не запутаться во множестве часто противоречащих друг другу версий, с которыми к Питеру приставали все, кто был так или иначе связан с делом Джейн 4 квадрата. После изучения таинственного дела лорда Клейтерпа Питер вернулся в Скотланд-Ярд и доложил начальнику отдела. Насколько я понимаю, деятельность этой женщины началась около года назад. Она всегда обворовывала не простых людей, которых все обкрадывают, а богачей, владельцев огромных состояний. И, как я понимаю, состояние На же тех в результате различных махинаций в горной промышленности. Куда же она девает деньги, полюбопытствовал начальник отделов? Это и есть самая странная штука во всём деле, ответил Дауэс. Я почти уверен, что она даёт большие суммы денег различным благотворительным заведениям. После ограбления Лёйнштейна Например, большие ясли в лондонском Ист-Энде получили от анонимного благодетеля 4 тысячи фунтов. В то же время еще 4 тысячи были подарены одной из больниц Вест-Энда. После ограбления Тальбота 3 тысячи фунтов, то есть почти столько же, сколько было украдено, какой-то неизвестный пожертвовал родильному дому Вест-Энда. Думаю, что в основе всех этих преступлений лежит Донкихотское желание помочь бедным за счёт через чьёр богатых. В конце концов, мы наверняка выйдем на кого-то, кто хорошо знает положение в этих больницах. "Великолепно", сухо сказал шеф. "Однако нас не интересует её высшей степени похвальные намерения. Для нас она просто воровка. Не просто воровка, а — тихо заметил Питер. — Она самый умный преступник из тех, с кем мне довелось иметь дело за время работы в Скотланд-Ярде. А это единственное, чего я всегда боялся и с чем так хотел встретиться — преступник, у которого мозги на месте. — Кто-нибудь видел эту женщину? — И да, и нет, — ответил Дауэс. — Это звучит таинственно, но на самом деле все очень просто. — Дауэс. Те люди, которые видели её, не смогут узнать её во второй раз. Лёйнштейн видел её, и Клейтер тоже, но её лицо скрывало воаль. Самое трудное узнать, кто будет её следующей жертвой. Даже если она грабит только очень богатых, у неё есть выбор. Таких у нас 40.000, очевидно, всех защитить невозможно. Он замялся. "Ну да", сказал шеф. «Но тщательное изучение ее методов, — продолжил Дауэс, — помогло мне найти кандидатов на следующее ограбление. Этот человек должен быть очень богат. Мало того, он должен выставлять свое богатство на показ. В конце концов, я выбрал четырех. Грегори Смита, Карла Свейса, мистера Томаса Скотта и Джона Трессера». Я склоняюсь к тому, что она хочет за Трессером. Видите ли, Трессер сделал огромное состояние отнюдь не самым честным путём. К тому же, он никогда не упускает возможности похвастаться своим богатством. Это он купил дом графа Хаслемиров и его коллекцию картин. Вы наверняка помните, об этом писали газеты. Шефкин внул. Там есть замечательная картина Рамни, не так ли? «Да, и, скорее всего, она-то и будет похищена», — ответил Дауэс. «Трессеру, конечно, все равно, что картина, что газовая плита. Он считает картину Рамни замечательной только потому, что ему другие об этом сказали. Кроме того, он частенько делится с журналистами своими взглядами на благотворительность. Он говорит, что не потратил ни пенни, ни на одно общественное заведение». и никогда никому не давал ни цента, ни надеясь получить обратно по меньшей мере столько же. Это должно разодарить Джейн. В добавках о художественной ценности и денежной стоимости картины так много писали, что, по-моему, соблазн для неё должен быть просто непреодолимым.